ведь в сущность он просто ходячий энциклопедий и духовный кастрат. Агустин испытывал мрачную радость при мысли, что творение Франциско посрамит в присутствии Донни и Лусии и самого Дона Мигеля и его дурацкую ученую теорию. Он разжал тонкие губы, открыл большой ворчливый рот и сказал глухим голосом, На этот раз необычайно учтиво. Картины Давида, что вы нам показали, Дон Мигель, действительно, представляются ни одной из вершин. Вершиной, — поправил Бермудес. Согласен вершиной, — не стал спорить Агустин. И все же я могу себе представить, — продолжал он с коварной любезностью, что и красками, к которым вы относитесь так пренебрежительно, Можно достигнуть новых поразительных эффектов, вершины. Большими шагами подошел он к портрету и сильным движением высоко поднял серовато-коричневый холст, прислоненный к стене. — Я догадываюсь, что вы имеете в виду, Дон Агустин, — улыбаясь, — сказал Дон Мигель. — Мы оба, Дон Елусия и я, с нетерпением ждем портрета, который так долго он не докончил. Смольберта смотрела нарисованная, мерцающая Дон Елусия. Он стоял и молчал. Историк искусства, привыкший подходить к картинам с меркой хорошо продуманных теорий, забыл свои принципы. Женщина на картине была та лусия, которую он знал, и одновременно волнующая другая, И опять же, против своих правил, он посмотрел на живую Лусию, с трудом скрывая смущение. Много лет назад, когда он женился на Лусии, она была маха, девушка из народа, горячая, и импульсивная. И его внезапное решение жениться на ней было смелым и рискованным шагом, но инстинкт, опыт И изучение античного мира подсказали ему, что тот, кто медлит, часто уходит с пустыми руками, и что боги только раз в жизни посылают смертному счастливый случай. И он никогда не раскаивался в своем необдуманном поступке. Он до сих пор любил и желал свою красавицу жену так же, как в первый день, За это время из весьма сомнительной уличной девчонки она превратилась в представительную сеньору Бермудас, и все завидовали ему. С полотна на него смотрела обаятельная и представительная светская дама, от которой исходило неуловимое серебристое мерцание. И дон Мигель вдруг понял. Лусия, которую, как ему думалось, он изучил за эти годы в совершенстве, и сейчас еще была такой же волнующей незнакомкой, такой же неожиданной и опасной, как в тот первый день, и сейчас это еще была маха. Гойя с радостным удовлетворением отметил растерянность на лице друга, обычно прекрасно владевшего собой. «Да, мой милый Мигель, методы твоего мсье, Давида, прекрасны. Ясный рисунок — вещь хорошая, и то, что ясно, можно им ясно передать, но то-то и оно, что жизни люди вовсе не ясны». Злое, опасное, колдовское, затаенное, этого твоими средствами не передашь. Этому у почтенных мастеров древности, сколько на них негляди, не научишься. Тут ни твой Винкельман, ни твой Менкс не помогут, да и сам ты тоже. Франсиско, в свою очередь, поглядел сперва на женщину на портрете, потом на живую. Она тоже в глубоком молчании смотрела на холст, не отрывала узких, раскосых глаз под высокими, учтиво надменными бровями от серебристого света, мерцавшего вокруг нее на портрете.